беренхов Дворец фон Беров. С XIV века обширными землями в Буздорфе, что в Померанской области под Грайфсвальдом, владели представители гюцковской ветви старинного дворянского рода фон Беров, за которыми всё только из-за герба закрепилось прозвище лебединой шеи». В 1804 году с удобрения шведско-померанского правительства Штральзунда местечко переименовали в Беренхоф. Тогда же капитан кавалерии Иоганн Карл Ульрих фон Бер целиком отказал имение внуку, Карлу Феликсу Георгу, при условии, что впредь наследование будет осуществляться по праву первородства. За старой усадьбы внук распорядился возвести двухэтажный господский дом в стиле позднего классицизма, заказав проект Фридриху Гитцегу, ученику Шинкеля. Строительство завершилось в 1838 году. В 1896 году при Карле Феликсе Вальдемаре, которому в 1877 году был пожалован титул прусского графа, дворец расширили, в основном за счёт надстройки и увеличения обеих одноэтажных веранд. С 1936 по 1939 год при посредничестве графини Мехтхильд фон Берр вдовы скончавшегося в 1933 году Карла Фридриха Феликса, последнего графа, ландрата императорского двора и бессменного депутата Рейхстага. В залах дворца проходили чтения исповедующей церкви. Частым гостем на этих встречах был теолог Дитрих Бонхёфер. 8 мая 1945 года во дворце бушевал пожар. Выгоревшие стены здания со временем были разобраны местными жителями на строительство новых домов. Ландшафтный парк площадью 9 гектаров, разбитый по планам Петера и Йозефа Ленне в период между 1840 и 1850 годом, сегодня находится под охраной государства. Помню открытое окно. На дворе ночь веет прохладой. Открытое окно и летняя ночь. Луны не видать, только рассеянный свет уличных фонарей. Пахнет землей. Возможно, накрапывал дождь, а может и нет. Больше не помню». Мама говорит, это случилось 31 июля. Она уверена, потому что 31 июля у тёти Керстин день рождения. В тот же вечер она его исправляла, прямо напротив, в одной из подсобок старой усадьбы. А ещё говорит, что дождя точно не было. День выдался замечательный. Солнце светило вовсю. Июль всё-таки». Наблюдения метеорологов тоже твердят о жаре, вообще о тёплом и необычайно засушливом лете. Лето 1984-го. Самое первое моё воспоминание, так я думаю, так мне хочется думать, а значит, так тому и быть. Можно, конечно, позвонить тёте Керстин, она ещё жива. Живая мама и оба моих отца. Один меня зачал, другой в ту рукавую ночь прикладывал к моим ногам лёд, и обматывал их марлевыми бинтами. «Я играю на кладбище между заросшими холмиками. Прячусь за надгробными памятниками и плитами, ковыряю, сидя на корточках в белых и синих цветочках. Старая женщина, усохшая от вечно скрученной ходьбы, бросает в компост увядшие цветы и сухие венки, подставляет жестяную лейку под заржавелый кран, потом скрывается за стеной самшита». Наклоняюсь, провожу пальцами по гладкому камню. Чувствую шершавые канавки высеченных букв и жду невероятного. Жду, когда меня найдут. Отчаянно этого желаю. И отчаянно боюсь. Моё детство прошло в краях, облистательном прошлом которых старательно умалчивали. Здесь жили землёй. Тогда мы тоже обретались в деревне, на верхнем этаже старого дома причетника, в двух шагах от единственной на всю округу остановки автобуса, возле церкви без колокола, с высоким хором из природного камня. Наш двор граничил с кладбищем. Между двумя компостными кучами не было даже забора. Сколько помнится, я почти всегда болталась одна. Одна на кладбище, одна в саду, обнесённом высокой красной стеной, одна на груди камней, с которой, по словам матери, прыгала в тот день без устали. Никто так и не явился, чудо прошло стороной, как всегда. Вместо этого я сорвала с миниатюрных клумб несколько цветочков, добавила анютиных глазок и по тюльпану из пластмассовых заострёнными краями вазочек, торчавших в земле. Я о чём-то догадывалась, но знать ничего не знала. Во всяком случае, не знала, что цветы принадлежали ушедшим, покойникам, которые тлели под землёй в грубо сколоченных ящиках. Когда я принесла букет домой, мать, ничего не объясняя, меня выбронила. Мне ещё не доводилось сталкиваться со смертью. То, что люди умирают, что однажды умру и я, всё это казалось невообразимым. Чуть позже, когда кузен посвятил меня в тайну, я ему не поверила. Наверняка услышал одним ухом и превратно понял, как уже не раз случалось. Но кузен ухмылялся. В нём не было ни капли сомнений. У меня закружилась голова, Я рванула через всю квартиру в кухню, тогда мы уже жили в новостройке, и спросила маму, правда ли, что люди действительно умирают, и когда-нибудь умрем все мы, а значит и я. Она кивнула, сказала «да» и пожала плечами. Я посмотрела на мусорное ведро и почему-то вообразила, как мертвые отправляются именно туда, в этаком ужатом виде, а потом их забирает мусоровоз. Я закрыла уши, хотя больше никто не говорил, и метнулась в коридор. На лестничной клетке через рифлёное оконное стекло сочился желтоватый свет, падая на пыльные цветы, которые никогда не цвели. В соседней деревне ярмарка. Пещера ужасов. Сижу, закрыв глаза крепко-накрепко. Родители сжалились надо мной и взяли с собой. Справа и слева от меня их ученики, мальчик и девочка. Мы погружаемся во тьму, и я тут же прячу лицо в ладони. Чувствую кожей холодное прикосновение воздуха. Слышен ляск, тырканье и грохот вагончика, крик. Ощущаю, как дёргаются веки. Зажмуриваюсь ещё сильнее, задерживаю дыхание. Всего на секунду. Мычу про себя и жду. Проходит вечность. Потом меня толкают. Голос матери. «Всё кончилось?» Открываю глаза. Мы снова на свободе. С гордостью заявляю, что ничего не видела. Я его перехитрила. Перехитрила страх. «Выброшенные деньги», — говорит мать и поднимает меня из вагончика. Играю в саду среди яблонь. Набираю охапку лютиков и крашу пальцы одуванчиковым соком. Перед компостом натыкаюсь на колючий клубок. Тот дышит, значит, живой. Когда мама ставит перед ним блюдечко молока, клубок оборачивается причудливым зверьком. Сидим на корточках, наблюдаем. Меня буравят черные глазки пуговицы. Материнская рука ложится на мою голову. Острый носик ищет молочко. На миг высовывается крошечный розовый язычок. Зверек фыркает и причмокивает. Иголки шевелятся. Я жила и радовалась жизни. Я ничего не ждала, а мама ждала ребенка. Небольшого живота, ни мужской руки, поглаживающей его округлости, я не помню. Но, судя по времени, мама была беременна. Тоже подтверждали и фотографии. Через месяц после памятной и вряд ли холодной июльской ночи родился мой брат, как сейчас вижу. На пороге спальни появляется бабушка в тёмно-синем халате, только что поговорившая с больницей, и впервые произносит его имя. Я сидела на дедушкино-бабушкино кровати, когда услышала имя, ничего для меня не значащее, а, услышав, снова обратилась к помаде — сказочной коллекции маленьких сверкающих цилиндриков которая хранилась в витрине, висевшей над изголовьем. Окно в спальне распахнуто. Но дверь квартиры закрыта, заперта на замок. Ключа на месте нет, нет его и на кухонном столе. Я проснулась и вылезла из кроватки. Толкнула дверь спальни и обследовала квартиру. Во всех комнатах темень, другие окна закрыты, полукруглое чердачное окно в гостиной, слуховое на кухне и по воронне черная дыра в глухом чулане, где отец устроил для себя крохотную мастерскую. Больше комнат не было. Ванная находилась этажом ниже. Мы делили её с тётушкой Виолой, которая обитала под крышей. А ещё пользовались ней одним туалетом, бойлером, ванной на ножках и циновкой. Тётя Виола работала на северной окраине парка в школьной столовой, переоборудованной старой конюшне. Здание из жёлтого кирпича с каменными лошадиными головами, торчавшими слева и справа над входом. Там, где раньше хрумкали сено животное, теперь каждый день обедали мы. Выстраивалась длинная очередь. Из детсадовских, школьников, учителей почти полдеревни сходилось. Тётя Виола — крашеная блондинка с фиолетовой подводкой на глазах. Муж ее — водитель грузовика, который приезжал домой по субботам, а в воскресенье снова уезжал. Большая, безликая фигура. Школа находилась за парком. Две новостройки с длинными рядами окон. Там работали родители, а ещё тётя Керстин. Парк поражал своими размерами и относился к ко дворцу, которого больше не было. Не было заправду тёти Керстин и тёти Виолы. Их просто так звали. Дворец тоже казался не настоящим. Усадьба как усадьба, вытянутое двухэтажное здание, так сказать, сердце имения. Рядом конюшня, овчарня, коровник, а ещё хозяйственная постройка и два сарая. К нему прямиком вела липовая аллея. Она ответвлялась от деревенской улицы за медвежьими воротами и рассекала северную часть парка, куда местным жителям ходить не разрешалось. Там, где стоял мой детский сад, прежде вероятно был парадный подъезд. Обвитая зеленью ротонда, за ней открытый портал с семью колоннами, подпиравшими балкон. Череда окон и венчающий их фронтон. Фасад в зарослях дикого винограда. Окно открыто, квартира заперта, и перед замком задвижка. Рука вытягивается, хватает ручку двери, надавливает вниз, но дверь не поддается. Я помню большую встроенную стенку в гостиной, неподвижные игрушки в углу возле печки, стульчик-качалку, застывшую точно по мановению, несоразмерно большой аккуратный кукольный домик. Только окно в спальне открыто и на улице свежо. Церковь стояла посреди деревни, но люди шли мимо. Никто не смотрел за стену из красного кирпича, никто не оглядывался на могилы и кресты. На кладбище, минуя скрипящие ворота, хаживали только две сгорбленные старухи. Мы жили у самой церкви, но она ничего для нас не значила. Громадина из обтёсанного гранита и природного камня. Пустой звук, как и всё остальное. Дом священника напротив. Деревянный колокольный строп, вбитый прямо в землю, воскресный звон, покосившиеся заржавелые кресты на погосте, полуразрушенный склеп графов, закованный решёткой, утопающие в папоротниках кресты, каменное полубарельефы ангелов над ветхой скамейкой, на которой никто никогда не сидел, и плита с надписью, смысл которой оставался непонятен даже после того, как мне её прочитали. «Любовь никогда не перестаёт». Обычное дело — пережитки прошлого, с которым покончено навсегда. Название деревни пошло от древнего знатного рода вассалов, служивших верой и правдой графом Гюцковым и герцогом Померанским, отважных и верных рыцарей, снискавших общую любовь, как значилось в старинной ленной грамоте. Не дать не взять зачин из сказки. Колонки слов, испещренные мелкой рябью и густо опутанные ветвями генеалогического древа. Фон Беры были оруженосцами и стольниками, камергерами и графами, старшими пасторами и учеными-профессорами, членами городских и земельных советов, кураторами и командирами, гуфмейстерами и ротмистрами, камерюнкерами и камердинерами солдатами, маршалами, майорами и капитанами, лейтенантами, в польской войне, в земельном народном ополчении, шведской лейб-гвардии, на службе датского короля и короля французского. Ещё была монашка и настоятельница, капитанша, даже поэтесса, но большинство всё-таки видели себя владельцами здешних земель, куда входил Лен со всем его добром — посевами, движимым имуществом и скотом. Поместье за отсутствием у сюзерена наследников оказалось в собственности фон Беров, где шли в зачёт только первенцы. Другие же, включая дочерей, не ставились ни во что. Фон Беры владели имениями, которые они продавали, меняли, удерживали и приобретали, закладывали частями, из которых взимали проценты. Время от времени они подписывали ленные договоры, скрепляя увесистые кипы бумаг фамильной печатью, отлитой из клейка массы, красной, как бычья кровь, станцующим между двух лебедей-медведем. Мои предки по матери были крестьянами, скотоводами, торговцами древесиной, перевозчиками-мясниками, лесничими, смотрителями маяка, моряками. Среди предков отца, кровного, мельники и портные, каретники и плотники, мушкетер, несколько врачей, белошвейка, рыбак, проводник, химик, архитектор, фабрикант, оружейник, подавшийся после войны в кладбищенские садовники. В той деревне мы жили только год, но то был первый год, отложившийся в моей памяти. Наш участок примыкал не к кладбищу, а к парку, поправляет мама. Там даже обломки стены сохранились. Одни утверждали, что дворец был взорван после войны. Другие, что он сгорел раньше, еще до ее окончания, а с ним и вся утварь. Роскошные люстры из приемной залы, освинцованные стекла из дверей обоих салонов, мебель из темного дерева, книги, столовое серебро и фарфор, золотые зеркала, старинные географические карты и галерея предков с внушительными портретами солидных господ верхом на статных лошадях. У нас нет старинных вещей, нет фамильных реликвий. Видавшие виды — только дом, в котором мы живём. Каждую ночь слышно, как хозяйничает на чердаке куница. Родители ждут, не дождутся квартиры в панельной новостройке, что за лебединым прудом. Три комнаты, центральное отопление и ванная с горячей водой. Они стоят в очереди, но время поджимает, ребёнок уже на подходе. Состояние старых домов настолько плачевное, что нередко за ночь они превращались в руины, как наш продуктовый осенью прошлого года. Обрушилась крыша, и поминай, как звали. Наутро дверь еле открыли, и, помнится, налечь пришлось хорошенько. А ещё там толпился народ. Продавщицы, покупатели, женщины в цветастых халатах со сдутыми авоськами, мужчины, которые выдёргивались под обломка в консервные банки. Пыльный товар грузили на тачки и складывали в тёмном затхлом предбаннике нашего дома. Консервы, пакеты с мукой и привезённые молоковозом бутылки. Началась распродажа. Свет горел весь день. Даже в нашей квартире наверху было слышно позвякивание кассы. Я тогда носила батистовый сарафан с узором в мелкий оранжевый цветочек и резинкой на поясе. Помню открытое окно, тёплый воздух, не ветерка, «Никакой прохлады. Да и откуда ей взяться? Ведь на дворе июль. И день рождения тёти Керстин. Вот только за мной никто не присматривает. Я ума не приложу. Почему? Не пришла даже тётя Виола. Мне три с половиной. Можно сказать четыре. Четыре расправленных пальца. Почти пятерня. Ни сложенных кирпичей, ни камней, сваленных в кучу, я не помню. Хотя провозилась на горе целый день» залезая всё выше и выше, а после прыгая вниз. Вижу только открытое окно. Грудь едва достаёт до подоконника. Пытаюсь подтянуться, ничего не выходит, слишком высоко. Отступаю назад, всего на пару шагов, соображаю. «Ты же не глупая, Юдит?» Говорю, «Юдит, ты же не глупая?» Твержу как мантру снова и снова, сначала тихо про себя, потом вслух. Заклинания приводят меня на кухню. Я хватаю за табурет и волочу его по кафелю. Скрипит нестерпимо. Переваливаю через порог, петляю и тяну рывками по оранжевому ковру, устилающему гостиную. Ещё один порог в спальню мимо большой родительской кровати, прямо к окну, тому самому, что открыто. Я думаю о криксе из сказки. Жаль, что моя ночнушка не парус, а у кроватки нет колёсиков. Каждую ночь не с места, так и стоит возле печи. Я гляжу через решётку, потом поднимаюсь. Воображаю себя криксой. Жаль только месяц, который голосом матери спрашивает, недовольна ли на сегодня. Месяц скрылся за тучкой. И края её теперь светятся. Меня не остановить. Выбираюсь на стул, как есть в тапочках из тёмно-синего вельвета. Дальше на подоконник, сажусь на корточки. Сижу, носки смотрят наружу. Я ничего не жду, да и чего ждать? Не вижу ни фонаря, ни раскидистых яблонь. Смотрю только вниз, на асфальт, под откос. Мама возвращается из больницы без ребёнка. Просто села на поезд и приехала. В новой деревне есть не только автобусная остановка, но даже вокзал. Она идёт мимо церкви, на крыше которой аисты кормят птенцов. Идёт мимо магазина, мимо новых домов, залитой бетоном велопарковкой. Но халаты уже тут как тут. Глядят в её сторону и шепчутся. «Ишь ты, учительша из Беренхоффа, теперь в новостройке живёт». Кивком подзывает её и спрашивают. «Как ребёнок? Не умер ли?» Для вящей убедительности сдабривают диалектом. «Как дитё? Не мёрлым родилось Меня находит незнакомая старушка. Склоняется надо мной, опираясь на палку, и спрашивает. «Кого тут делаешь, желток ты этакый?» Мама возвращается домой без ребёнка. Да даже и не домой. Пока я неделю жила себе припеваючи у бабушки с дедушкой, родители переехали на новую квартиру, что в соседней деревне, в семи километрах, у чёрта на куличиках. Нет ничего длиннее километра. Километр бесконечен, как годы. Мне три с половиной, почти четыре. Я усвоил это только потому, что незадолго до моего четвёртого дня рождения В родильном доме Грайфсвальда на свет явился брат. Точнее, сперва на свет люминесцентных ламп, а потом ультрафиолетовых, чтобы прошла желтушность. В квартире есть ванная, но нет центрального отопления. В подвале ещё остался уголь от прежних жильцов. На первое время должно хватить. Пуповина змеёй обвелась вокруг шеи брата. И это сперва отложило его появление, потом стало помехой, а под конец подвергло опасности. Так что, когда младенец, руки и губы которого уже посинели, родился живым, все восприняли это как чудо. В памяти воскресает кошмарный сон. Я под водой, погружаясь все глубже и глубже, надо мной толще льда. Вспоминается мультфильм, увиденный однажды по телевизору. Женщина прыгает в пустой бассейн и распадается на части, будто кукла. До сих пор мурашки по коже от пережитого тогда неописуемого ужаса. Я понятия не имею, каково это быть мёртвым. Спрашиваю в новом детском саду воспитательницу, тучную женщину с копной кудряшек. Та качает головой. Говорит, что не в курсе, дескать, ещё не умирала. Я не отступаюсь и хочу знать, что происходит с мертвецами в земле. В ответ мёртвые разлагаются. Не понимаю, слишком мудрёна. Вроде сморщенного яблока толкует воспитательница, когда там заводятся червяки и личинки и начинают его пожирать. Невольно думая о мусорном ведре у нас на кухне, а воспитательница добавляет. «Всего этого ты не замечаешь, ты же мёртв». Нет ничего хуже пенки на горячем молоке, тонкого льда на замёрзшем деревенском пруду, дюжины чернеющих на дворе слизняков Смерть старуха в цветастом домашнем халате. Богини судьбы шаствуют в платках, опираются на палки и лопочут на Нижненемецком. Интересуются мёртворождёнными младенцами, всякими глупостями и рыхлят граблями могилы ушедших слишком рано мужей. Фон Беры были отважными и верными рыцарями, снискавшими всеобщую любовь. Их дворец сгорел, говорят одни. Его взорвали, считают другие. Дело рук деревенских. Сами разграбили и подожгли, когда пришли русские. А старая графиня сбежала, — уточняет одна старушка, — и нет оснований ей не верить. Всё, что можно было унести, унесли. Роскошную люстру из приёмной залы, освинцованные стёкла из дверей обоих салонов, мебель из тёмного дерева, книги, столовое серебро и фарфор, золотые зеркала, старинные географические карты и галерею предков с внушительными портретами чопорных господ верхом на статных лошадях. Серебряный портсигар с горавским гербом. На гербе серый щит, на щите — чёрный медведь. На задних лапах, передние подняты, словно в приветствии. На шлеме два лебедя. Друг на друга не смотрят, шеи изогнуты. Я приземляюсь в зарослях крапивы. На ногах всё те же тапочки, в ногах — ноющая боль. Чувствую онемение и обжигающий зуд. В свете уличного фонаря силуэт сгорбленной старушки. Блестит асфальт. Видать, прошёл дождь. Недавно я читала, что крапива растёт везде, где селится человек. На стенах и каменных завалах. Испокон веков это известное средство против демонов, как и большинство растений с шипами и колючками. Плини пишет, что корни крапивы помогает излечиться от трёхдневной лихорадки, если выкапывая её произнести имя больного, а также кровного его родителя. Я не знала, чей я ребёнок. В спальне режущий свет, шкаф с древесной текстурой под гладко отполированной поверхностью. Лежу на спине, задрав ноги кверху, как жук. Родители рядом, размеров сверхчеловеческих. На меня не смотрят, только на ноги. Обвязывают их марлевыми бинтами. Ноги болят, ступни онемели. Вместо лиц светлые пятна в оправе волос. Все кости были целы. Это красноречиво подтверждали рентгеновские снимки. О чуде никто не говорил. Ни мама, ни врач в окружной больнице. вывихнутой голеностопы медсестра обмотала бинтами, смоченными цинковым раствором. Она поставила штемпель в паспорте прививок, на первой страничке которой тянулись три полоски из пластыря. На полосках печатными буквами «Выведены моё имя и новый адрес в деревне», что возле железной дороги. Рука мамина, сразу видно почерк учительницы. Кости были целы но ходить толком я не могла ещё много недель. Всё прыгала, прихрамывала, тянула руки к людям. Мама поднимала меня, я обвивала ногами её бёдра, понимая, что где-то там в животе прячется нерождённый ребёнок. Уже потом родители частенько рассказывали, сколько неприятных хлопот доставил им мой прыжок. Но о том, что я счастливо отделалась, никто не упоминал, тем более о чуде. В те времена в той стране чудес не случалось. Ни бога, ни ангелов я не знала. В первый раз увидела, уже когда ходила в школу. Это была картина за стеклом, висевшая над кроватью, помнится необыкновенно куцей, одной старой женщины. Реликвия из глубокой древности. Тёмная, как все комнаты в бывших жилищах для батраков, с фронтонами и цокольным этажом из природного камня. И далёкая, как мир, в котором золотокудрые дети в пёстрых одеждах, с лащёными щеками и сияющими глазами следует за длинноволосым человеком с крыльями, как у аиста, который ведёт их по деревянным висячим мостам посреди ночи, залитой лунным светом. За ужином я разглядывала маму долго и пристально. Неужели это и вправду она? Может, всё только пустые разговоры про то, как она меня родила и как мучилась потом от боли много дней, о чём всегда настойчиво повторяла. А вдруг меня подобрали? или бесцеремонно отняли у настоящей родной матери, которая, наверное, до сих пор где-то ждёт безутешное, как в песенке про зайку. Я следила, как мама намазывала хлеб, как резала его на маленькие кусочки и клала на мою дощечку. Я всматривалась в её карие глаза, в губы, которые что-то скрывали, потом бежала в ванну и там, застыв между двух зеркал, принималась изучать размноженное до бесконечности отражения поисках сходства. Тут точно крылась загадка, но я даже не понимала, в чём вопрос, не разумела задачи, которая передо мной стояла. Открытый как окно вопрос, открытый как окно ответ. Прыжок с четырёхметровой высоты. Прошли годы, я снова у бабушки с дедушкой лежу пластом. На дворе каникулы, комната для гостей не отапливается, у меня жар и всё болит, зовут врача. Является человек, солидный, прикладывает бледную руку к моей шее, долго и пристально вглядывается. Голос у человека мягкий, глаза глубоко посажены, словно их вдавили в глазницы намеренно, причудливо увеличенные через стёкла очков, они, казалось, смотрят на мир с особой жадностью. Чувствую взгляд, порыв что-то сказать. Рука достаёт из портмоне фотографию. На ней ребёнок в белых чулках, туго обтягивающих икры. В руке гигантский зонтик. Я недоуменно качаю головой. Тут какая-то загадка, но только не пойму, в чём вопрос. Не разумею задачи, которая передо мной поставлена. Ребёнок на фото — это я. Врач — отец. Мой и в то же время не мой. Прошло больше тридцати лет, и вот однажды, прохладным весенним днём, я представляю складную линейку к фасаду отремонтированного дома причетника и диву даюсь. 4 метра, не сантиметром меньше. Окно на верхнем этаже теперь шире. Дом священника, чуть дальше на противоположной стороне улицы, выставлен на продажу. С его веранды отлично просматриваются окрестности, поле, луга, песочно-глинистые пашни. Откуда ни возьмись, появляется человек и указывает на молочное стёкла. Селитра. Слова звучат как смертный приговор. Только теперь я вижу на стенах засохшую корочку пены. Словно заразная болезнь. Захожу в церковь впервые в жизни. На северной стене хора нарисовано жерло преисподней. Лягушки, змеи, люди, проклятые души — всё летит туда и поглощается языками пламени. Впереди восседает на троне свиноголовый князь тьмы со скипетром и молнией. Неужели прыжок из окна — первое, что запало мне в память? Спрашиваю маму про ёжика — Оказывается, ёжика мы видели годом раньше, осенью. Его я помню. Значит, удивительный зверёк и есть самое раннее воспоминание. А вовсе не та июльская ночь. Каменные медведи по-прежнему сидят на штукатуренных постаментах у входа в парк. В лапах разрушенные временем щиты с гербами последних графов. Вглубь парка ведёт липовая аллея, мощённая булыжником дорога почти утопла в земле. Море рододендронов, благородных каштанов и магнулий, два красных бука, даже бургунский дуб и тюльпанное дерево. Под ногами стелятся ковёры из цветущего белоцветника, подснежников и ветрениц. На спортплощадке у самого края натыкаюсь на каменную стену, подёрнутую мхом, высотой не выше пояса. Похоже, это всё, что уцелело от дворца, от старой усадьбы, на месте которой дворец вырос, когда от неё остались только подвальные своды. В южной части парка на пруду два искусственных острова. Перед ними лебединая пара, словно с картинки.